Глава 7. За этим столом невест нет, мы обе замужем. Ленинградка была права. На пляж я так и не выбрался. В комендатуру тоже не пошел, понимая, что никто мне разрешения на проживание в Интуристе не даст. Но к ужину я окреп и направился в ресторан. В ресторане, как обычно, все столы заняты, но я увидел своих вчерашних соседок. Столик на четверых, а их двое. В наши советские времена подсаживаться на свободные места было принято, чем я и воспользовался. Из их разрешения экспроприировал один свободный стул. «Привет. Вчера мы так и не познакомились». Я уверенно уселся за стул. «Разрешите представиться. Илья Лаевский, флотский доктор, отслужил на Камчатке 6 лет, а теперь я слушатель факультета руководящих кадров медицинской службы СССР по хирургии. Ой, да и его я тоже только что окончил. Вы так представились?» «Что складывается впечатление о серьезности ваших намерений?» Среагировала подруга Ленинградки. «Намерения холостого 30-летнего офицера всегда серьезны. И вы точно угадали. Я решил из этого отпуска вернуться с невестой. Я почувствовал, что несу хрень. За этим столом невест нет. Мы обе замужем», — сказала Ленинградка, как отрезала. Да и смотрела она как-то сквозь меня. Временно оставим этот вопрос открытым. Давайте просто проведем приятный вечер. Как вас зовут? Моя ленинградка оказалась Ингой, а подруга Мариной. Как я понял из разговора, Инга больше всего любит танцевать. Я счел необходимым притвориться, что танцы – это моя мечта. Жара и офицерские белые чесучевые брюки не способствовали любви к танцам, натирая самые интимные места, но надо было соответствовать моменту. Инга оказалась неутомимой танцоршей. После третьего танца дискомфорт в промежности потребовал обезболивания. Я не хотел предстать в глазах Инги законченным пьяницей, поэтому, подойдя к бару и увидев, что все пьют популярный напиток флип, поинтересовался его составом. Это оказалось легкое вино с соком, и стоил флип целых три рубля. Я спросил бармена, нет ли водки. Ну, конечно, ее было полно, и всего 80 копеек 100 граммов. Отлично, я взял триста и попросил налить в коктейльный фужер, да еще и закрасил все вишневым сиропом. Вернувшись к столу со своим напитком, я сказал девушкам, что легкий флип – прекрасный напиток для данной погоды. Содержимое моего коктейля боль сняло как рукой, и я смог продолжить танцы. Как мне показалось, вечер удался, но мои попытки намекнуть Инге на то, чтобы продлить наше славное общение, но уже вдвоем, были отвергнуты. А Марине продолжение вечера я не предложил. Инга как-то быстро засобиралась уходить и потянула за собой Марину. Внезапно покинутый, смотрю им вслед. Отмечаю, что Инга — хорошенькая, невысокая брюнетка, темные, слегка вьющиеся волосы, раскинуты по плечам. Такая вся хрупкая и ножки тонкие. А какие глаза! Кажется, карие но уж очень она закрытая, сдержанная. Хотя нет, в танце немного раскрылась, особенно в кубинской сальсе, я даже заметил, что она цепляла внимание окружающих. Легко и с блеском моя партнерша на танцполе задала общий настрой, а я скакал вокруг, размахивал руками, изображая латиноамериканскую страсть. И сальса у меня получалась, или гопак, мне было по барабану.